Мозговикам его не понять. Действуйте сердцем сознательно. В сердце можно послать с поручением дальним, и сердце весь принесёт. Также и для воздействия незримых применяется сердце. Ему нет преград. Ибо является оно аппаратом духа, его энергии и нового порядка, чем энергии мозга, мощнее и тоньше. Мысль может быть от мозга или от сердца. Мысль, заряженная сердечной энергией или огнём сердца, несравненно сильнее мысли от мозга. И часто видим интеллектуально сильных людей, блестящих, одарённых, но лишённых мощи сердечных огней. В минуту опасности или перед лицом смерти часто теряет такой мозговик, в то время как вооружённый сердцем бесстрашно смотрит ей в глаза, сохраняя величие духа.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 Астралы тёмны и дисгармоничны. О культуре сердце заботится мало, и сердце в забросе. Вибрации серебряной нити утончают энергию сердца и научаются созвучать оно свету. Созвучный свету сердца их утверждаемый в жизни.